Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 14 декабря, вторник, 10.48. Есть под луной вещи, которые не меняются в веках. Счастью, есть. И что бы ни случилось в нашем бренном мире, какие бы события ни происходили, вещи эти останутся неизменными такими, как и стои тысячу лет назад, сохранятся в том виде, в каком появились, какими пришли, какими были задуманы. Звезды будут вечно сиять на небе, глубоко под землей всегда будет пылать огонь. Красные шапки, подобно всему вечному, они рассеянно, словно не замечая, стряхивали с себя пыль времен, не менялись и не учились сохраняя в девственной неприкосновенности чарующий первобытный облик. Когда-то дикари населяли западные леса, ныне – южная Бутова. Но принципиальных отличий между современниками и предками не существовало. Традиционные кожаные одежды, традиционные татуировки, покрывающие едва ли не все тело, традиционные виски, без катализатора мозги красных шапок функционировать отказывались. Стоит ли упоминать о четком соблюдении древних этических норм, Междуусобные свары? Разбои и мародерства рассматривались дикарями как лучшее в мире времяпрепровождения. и сживать подобные пристрастия они считали кощунством. Так и жили. — Копыфа! Иди сюда, в сику перекинемся! Уйбою грюму посмотрел на любителей картишек привычно сгруппировавшихся в дальнем углу средства от перхоти, скривился и пробубнил себе под нос парочку ругательств. Некоторое время назад копыта, благодаря тесному знакомству с одним незадачливым концем, неожиданно сделался великим игроком, вводящим ужас на соплеменников. От него разбегались. Однако удача в скорости покинула Уйбуя, и, оказавшись за карточным столом в последний раз, Напился и позволил себя взманить. Он оставил победителю, и ли не всю казну, подчиненной десятки. С тех пор на перебой зазывали копыта поддержать компанию. Поставить хоть чуть-чуть. Рискнуть, по маленькой. Но уй-буй пока держался. Будешь играть. Денег нет, муля, отрезал копыта. Чего тогда пришел? Резонно поинтересовались картежники. Владельцы средства от перхоти в кредит не отпускали. Понимали, с кем торгуют. и Дело даже не в том, что бойца запросто могли угробить в ближайшие междуусобицы. Дикие головы не были приспособлены к длительному хранению информации. И о полученном кредите красные шапки радостно забывали едва ли не через минуту. И здесь нихим не подают. Отвечать наглецам копыта не стал. Зыркнул сердито. Многозначительно положил ладонь на рукоять ятагана и медленно прошел по полутемному залу средства от перхоти, выбирая, кому упасть на хвост. Родных шивзящей к кабаке оказалось до обидного мало, а те, кого удалось разглядеть, при виде уйбу и отворачивались. Все ясно. Денег мало, поить знакомца не желают. Выпивать с гнилищами не хотелось. Копыта был одним из приближенных великого фюрера Кувалды и отправил на виселицу стольких выходцев из этого клана, что за вполне могло закончиться ножом в спину. Оставались дуричи, тем более, что с некоторыми из них копыта связывали почти родственные узы. С уйбуем булыжником, к примеру, их едва не повесили в один день. Привет! Бери! буркнул Дурич. Двигая примазавшемуся Шибзичу стакан виски. Тебя тост. Поить приблуду булыжнику не хотелось. Но некоторое время назад их отношения, несмотря на почти родственные узы, немного испортились. По наводке дурича копыта крепко отлупили, и Уйбуй решил сделать примирительный жест. Говори. Мудрить Шибзич не стал. во «Да здоровье. Не в кассу, но подтянет. — заметил боец-маркер. Красные шапки дружно выпили и дружно крякнули. Любимый напиток начал приятное путешествие по иссушенному организму. Копыто почувствовал, что меланхолия улетучивается, и пожелал выяснить, что именно не понравилось в тосте привередливому маркеру. «Не по теме!» — коротко ответил боец. «Что за тема?» «Внятная!» Уйбуй собрался возмутиться, но вспомнил, что разговаривает с дуричем, диковинные речевые конструкции которых не всегда поддавались расшифровке. К тому же за виски платил булыжник. — Всего пьем, — спрашиваю. — Виски. — Я в визы, что не кефир, — огрызнулся копыта. — Что за тема, праздник, что ли? Тогда надо было спросить, почему пьем. Глубокомысленно пробурчал булыжник. — А не всего пьем. — Ну, ты в натуре филорок, мля. Дарением меня усить собрался? — Ты кого рогатым обозвал? — лениво осведомился размягший от долгого сиденья в средстве от перхити дурич. — Я тебе сейчас таких ударений в показу, Ты до утра не оклемаешься. Праздник сегодня большой примирительно сообщил боец-маркер и кивнул в сторону барной стойки, над которой стоял телевизор. С экрана, предусмотрительно затянутого металлической сеткой, о чем-то вещал великий магистр ордена Франц де Гир. Звук отсутствовал в виду бессмысленности. Ни один телевизор не способен перекрыть царящий в заведении шум. Но выглядел лидер чудов внушительно, и немного трагично. — чудо за праздник? — День памяти, — поведал маркер. — Бывший день славы. — Не понял, Малиа? — Ну, много тысяч лет назад чуды захватили столицу людов и объявили, что делают на земле империю, заодно устроили праздник. — Выпили? — Не без этого, и прицели квасить. Каждый год. Типа понравилось. У ну, кому не понравится? Копыто, почувствовавший в вопросе глубокую суть, кивнул и потребовал продолжения. Чё дальше? Подальше в тело попёрли. Ну не сразу. Там еще какая-то буза была, я не помню. В общем, империя тюдская медным тазом накрылась. Те, кто спасся в тайный город смылись. И праздновать стало нехего. А хотелось. Угу. Тогда не праздник переименовали и продолжили квасить. Молосы, одобрили сидящие за столом бойцы булыжника. Ед по-насому. Да, ед можно выпить. Сказано, сделано. В стаканы лязнули друг об дружку, и красные шапки выпили за это. Копыто отпилил ятоганом кусок ветчины и, пережевывая закуску, осведомился. «Маркер, а ты в кого такой умный?» «Ты чего дразнишься? удивился оплеванный боец. «Ну, ты знаешь, все как было, истории рассказываешь». Копыто прищурился. «Нехорошо прищурился. Так, будто улечил говорливого дурича в измене». Подстрекательством занимаешься. Да, Маркер, не по-нашему это, проворчал булыжник. Да зрительно. Восхваление Тюдов и все такое прочее, будто нам самим несим гордиться, мля. Может, ты специальностью это делаешь? хочешь презирать семейные ценности. Он мне вчера двадцатку вернул, который должен был. — припомнил боец-отвертка. — Вот это совсем не по После такого обвинения насторожились все сидящие за столом. — А как бы я ее тебе не вернул, если ты нос к горлу приставил? — чуть не плача спросил маркер. Он чуял, что тучи сгущаются, и проклинал свой длинный язык. — И сам карманы обыскал! — Полился маркер! на двадцатки спалился думаешь сон в однозначно спион. на вихе ты все расскажет слышь булызник получается ты с на груди пригрел Уйбуй бой дуричий нахмурился до него внезапно дошло что если маркера объявит шпионом и врагом то и на него пойдет тень предательства не углядел не усмотрел не подслушал а Кувалда после демократических выборов окончательно озверел и за малейшее проявление нелояльности отправлял на виселицу. К счастью, пока булыжник соображал, как вывернуться из непростой ситуации, Маркер сумел найти нужные слова. — Да твой я, твой! Просто у меня бабушка была! — У всех бабовка была, — отрезала отвертка. — Наверное. — И у спионов тоже бабушки. «Отвечай, паскуда, почему знаешь так много?» «Я когда ногу по малолевству сломал, она мне в сказке рассказывала, какие помнила!» — схлипнул перепуганный маркер. «О западных лесах рассказывала, о том, как мы людям помогли землю захватить, империю сделать». «И ты запомнил?» — подозрительно осведомился копыта. — Я заговорил, ногу сломал, — пояснил боец. — Как сейчас помню, присол о чуд злой, в доспехах блестящих, и прогнал нас из западных лесов, и рухнул зеленый дом в одночасье, тому, что не стало у него поддержки мощной, переломили хребет соломинкой. Маркер со страхом огляделся. Булыжник, пытаясь сгладить ситуацию, разлил по стаканам виски, и возникшая была пауза заполнилась дружным прихлебыванием традиционного продукта. — Ладно, боец! — громко произнес свой ойбуй дурищий. — И за ты все-таки не испион! И покосился на копыта. Но Шипзич уже позабыл о выдвинутых обвинениях и найденной измене. В его голову постучалась новая мысль. — Млё! Так это получается, что чуды нас из западных лицов прогнали. Ага, радостно подтвердил маркер. Ему очень понравилось, что проклятый Шибзич переключился на идиотов рыцарей. Цисканных нас их восемь прогнали. И ветчину тоже забрали, услуживо кивнул маркер. И выпивку. Подожди ты с выпивкой. Копыто неодобрительно посмотрел на вещающего по телевизору Франца. Это геноцид какой-то получается? получается ты у нас умный, а не я, и хикнул боец. Вон она, как какие знаешь. Филорок. Он мне и рогатого не ответил. А теперь еще и геноцид. Булыжник лихорадочно обдумывал, стоит ли затевать склоку с Шибзичем. Копыта! Так, куда такие слова знаешь? И почему при всех ругаешься? Ты солусай получается, Увлеченный Шипзич не понял, что его подбивают на скандал. «Чуды нас земли прогнали?» «Прогнали», — подтвердил маркер. «В изгнание отправили?» «Отправили». «Место лисы лисыли?» «И пропитание лисы лисыли», — встрял булыжник. И средств всяческих, добавила отвертка. И во все эксплуатировали. И даже не извинились гады, торжествующе закончил копыта. — Прикиньте, бойцы, мы ходим, как опущенные, а эти рызые напелит конфетные банки. И друг перед другом вытагивают. Типа парад мля. Они в соколаде, в конфетных банках, пискнул маркер. А мы типа до сих пор не знаем, по что страдали. не выпил. — Ну, ты тренер! — восхищенно произнес булыжник. — Вот завернул. И все это исторически правда. Пусть извиняются, гады. Перед тобой, что ли, и передо мной тоже, может, мне западные лица каждую ночь снется. Да ты там не был ни разу. — Давай фюреру петицию писать, — предложил маркер, — если королева за нас не вступается, пусть мы сами чего-нибудь добьемся, пусть рыцари извиняются. — Правильно, мля, — согласился Копыта и оглядел зал. — Есть тут грамотные?